Глава 17 Михаил Торопиться я не стал. Спокойно сидел за столом, поддерживал беседу и даже не смотрел на магический диван. Успеется еще. Обследование таких артефактов надо проводить вдумчиво, не спеша, без отвлекающих разговоров и посторонних людей. судри «Ну, хоть вы скажите», — Гордецов всплеснул руками. «Невозможно вот так лежать целыми днями и ничего не делать. Уму непостижимо, ведь жизнь проходит мимо». «Знаю я, что у тебя за жизнь. Вечная беготня в запуске, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, сплетни, и пересуды». Щелчки друг другу — это оглядывание с ног до головы. Только и слышишь, этому дали то, тот получил аренду, Этот проигрался вчера в клубе, тот берет триста тысяч. Скука, скука, скука. Где же тут жизнь? Но ведь общество — общество. Ты, верно, нарочно, Андрей, зовёшь меня в этот свет и общество, чтобы отбить охоту быть там. Жизнь, хороша жизнь, чего там искать? Все это мертвецы, спящие люди хуже меня. Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи взад и вперед. А что толку? Войдёшь в залу, и не налюбуешься, как симметрически сидят гости за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Чем я и их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами? Илья Ильич обиженно надулся и плотнее закутался в халат. Пожалуй, он был где-то прав с моей точки зрения. У меня тоже не было особого желания кататься по приемам и балам, спускать деньги в карты и обсуждать слухи. И стоило бы помочь этому неуклюжему человеку. Чувствую, что лежать его заставляет именно магия, а не склонность характера. Андрей Иванович, я вмешался в диалог. Зря вы так давите на Илью Ильича. Вот. Хозяин квартиры поднял кверху палец. Видишь, Андрей, что умный человек говорит. Светская жизнь действительно не всем нравится. Скажем, я тоже не любитель посещать балы и рауты. Но, простите, Илья Ильич, вам тоже следует прислушаться к советам друга. Крайне вредно для здоровья лежать весь день. Не желаете выбираться в свет? Выходите на прогулку. Заведите себе правило гулять не менее двух часов в день. «Поверьте, вы сами почувствуете себя лучше». «Слышал, Илья?» Теперь уже Гордецов перехватил инициативу. «Так что после завтрака собираемся и отправляемся гулять». «Андрей, ты же знаешь, никаких отговорок!» «Сам говорил, что мне надо следовать советам умного человека». Капитан подмигнул мне. Илья Ильич еще поупирался но в конце концов сдался под напором друга. «А вы, Константин Платонович, составите нам компанию?» «Прошу прощения, судари, у нас с Дмитрием Ивановичем была слишком утомительная и бессонная ночь. Не каждую ночь, знаете ли, грабят всякие мошенники. Нам бы крайне не помешало вздремнуть хотя бы пару часов. Хозяин квартиры радостно хотел что-то сказать, но я не дал ему шанса. Но завтра, если желаете, мы в вашем полном распоряжении». Ворчливо что-то буркнув, Илья Ильич принялся молча доедать завтрак, а Гордецов незаметно кивнул мне с благодарностью. «Не расстраивайтесь», — я улыбнулся мрачному хозяину квартиры. «Ваш замечательный диван никуда не убежит от вас. Пожалуй, я бы заказал мебельщику такой же». «Не подскажете, какой мастер его сделал?» Илья Ильич гордо выпятил грудь. «Боюсь, второго такого вы не найдете». Его привез из Праги Александр Меншиков, когда был там с Великим посольством Петра. Говорят, на нем сиживал король Рудольф II, а императрица Екатерина любила отдыхать на этом диване, когда бывала в Лефортовском дворце. «Мне он достался по случаю» после случившегося там пожара. Не поверите, как сел первый раз, так и не смог больше обходиться без него. Совершенно не могу спать в другом месте. Король Рудольф, значит, маг, алхимик, астролог и оккультист, в конце жизни впавший в меланхолию, бессилие и сошедший с ума. Как интересно! «Что-то диван вызывает у меня все больше и больше подозрений». После завтрака Гордецов принялся уговаривать Илью Ильича собираться на прогулку. А я откланялся и действительно пошел спать, шепнув Кижу, чтобы разбудил меня, как они уйдут. Я успел поспать пару часов, прежде чем Киш потряс меня за плечо. «Просыпайтесь, Константин Платонович». В квартире только слуга с кухаркой остались. Протерев глаза, я оделся и направился в комнату, где стоял диван. «Дмитрий Иванович, проследи, чтобы слуги сюда не вошли. Нечего им видеть лишнее, еще доложат хозяину». Кишки кивнул и вышел. Но через пять минут вернулся, насмешливо скались. «Спят они, Константин Платонович, из пушки не разбудишь». «Каков хозяин, таковые слуги! Заразились от этого лентяя бездельем!» «Не скажи, Дмитрий Иванович, не скажи! Может статься Илья Ильич безвинная жертва колдовства!» «Для начала я несколько раз обошел диван со всех сторон, подмечая схему знаков и печатей. Удивительная конструкция! Ансамбль эфирных связок опутывал ее со всех сторон» создавая сложнейший магический механизм. В процессе осмотра обнаружились две надписи на задней стенке, сделанные эфиром и невидимые обычному взгляду, отдано Льву Бенбецалелю на хранение от Тихо Браге, а ниже коричневой краской было выведено число 1123. Дмитрий Иванович, «Будь другом, приподними диван с этого края». Киш хмыкнул и с легкостью выступил в роли домкрата. Подхватил магическую мебель с правого края и легко поднял. Я лег на пол и заполз под днище, так что из-под него торчали только мои ноги. Приходилось только надеяться, что Киш не уронит диван, а то останется от меня только мокрое место. Как и предполагалось основные контуры заклятия были начерчены на днище ёшки матрешки чтоб я так жил даже не представляю сколько лет потребовалось на отладку такой сложной схемы я бы триста провозился не меньше десяток независимых контуров управляющая схема несколько примитивных накопителей для подзарядки запутанная связка самопочинки нет господа мои Хоть автор этого творения был гением, но сумел изрядно перемудрить. В нескольких местах знаки разных контуров вступали в резонанс между собой и разряжали магический механизм. От этого большая часть схемы выключилась, а другая работала вхолостую. Не торопясь чинить заклятие, я попытался разобраться в его назначении. «Вдруг диван предназначен для полетов?» «Исправлю его, а он фьють в окошко и поминай, как звали». «Что мне потом говорить Илье Ильичу о пропаже мебели?» «Мать моя женщина! Да сколько здесь всего наворочено! Почти час я исследовал связки, зарисовывая особо интересные места в рабочую тетрадь. Назначение части связок я не разобрал и просто скопировал на будущее. Пожалуй, диван...» дал мне информацию к размышлению на год вперед. Гениально! Создатель был настоящим волшебником, замахнувшимся на невозможное. Судя по всему, диван по задумке должен был помогать мыслить и действовать, прозревать настоящее, обозревать прошедшее, постигать тайны, планировать сложные действия и подпитывать трудоспособность. Не все из задуманного получилось, на мой взгляд. Даже будь диван в порядке, я бы, пожалуй, не рискнул им пользоваться. Слишком опасными выглядели некоторые воздействия на мозг. Сейчас же, когда он функционировал кое-как, я бы и подходить к дивану не советовал. А ведь Илья Ильич на нем спит. Мне стало понятна апатия хозяина квартиры, его осведомленность в некоторых вещах, и бездеятельность. Диван то стимулировал у него мозговую активность, то расслаблял физически, то подключал к непонятным информационным потокам. Удивительно, как он еще держится в здравом рассудке. Силен, ох, силен. Надо немедленно его спасать, пока злосчастный диван не довел до смерти. Можно было бы разрушить эфирную схему и превратить диван в обычную мебель. Но у меня рука не поднялась уничтожить произведение магического искусства. Так что я просто отключил большинство контуров, оставив только безобидные схемы. Если в будущем найдется умелец, он легко включит их обратно, а вот Илье Ильичу станет гораздо легче. Я, наконец, вылез из-под дивана и махнул Кижу. «Опускай, Дмитрий Иванович». Я закончил. Мертвец поставил мебель и вздохнул, будто бы на самом деле устал. Ему возня с магическим диваном была неинтересна, и он лучше бы сжег его, чтобы не тратить время. «Собирайся. Съездим к опальному Голицыну, попробуем раскрутить его на разговор». Хозяину квартиры я оставил записку с обещанием вернуться вечером. Не думаю, что разговор затянется и мы чего-то добьемся, но попробовать взять сына Голицына в оборот стоило. Меблированные комнаты, в которых проживал Михаил Голицын, не блистали роскошью. Да и чистотой, если по совести, тоже не могли похвастаться. Сразу было видно... Средств у княжича немного, оттого и ютится в двух очень скромных комнатушках с окнами, выходящими во двор. Сам же Михаил оказался высоким офицером лет под тридцать с военной выправкой. Принял он нас крайне неприветливо. Хмуро выслушал, как мы представились, резко кивнул и спросил без предисловий. «Если вы насчет долга, то я уже говорил Борису Ивановичу, что денег у меня сейчас нет». Заплачу, как только появятся средства. Нет, мы совершенно по другому поводу. В таком случае что вам угодно, судари? Манеры у княжича оказались грубовато армейские, а взгляд прямой и открытый. Такие люди хороши или для крепкой дружбы, или для дуэли. Они не будут юлить, хитрить и убегать, а встретятся с противником лицом к лицу. Михаил Алексеевич. Разговор может получиться долгим. Разрешите, мы присядем. Он чуть скривил губы, но указал на стулье возле стола, накрытого простой льняной скатертью. Впрочем, другой мебели, кроме комода и буфета, в комнате не было. Не потянул отпрыск княжеского рода на диван в своей скромной обители. Выкладывайте, что за нелегкое вас принесла. Он начинал уже кипятиться раздраженный нашим присутствием. Обстановку внезапно разрядил Киш. Я не заметил, откуда мертвец вытащил бутылку и три серебряных стаканчика, но через несколько мгновений он уже разлил темную, пахнущую торфом жидкость по рюмкам и пододвинул каждому. Михаил пожал плечами, залпом выпил свою долю и с силой припечатал стаканчиком по столу. «Еще!» Киш хмыкнул и разлил по второй. Михаил выпил, занюхал рукавом за неимением закуски и уставился на меня. Но, Михаил Алексеевич, почти месяц назад на мою усадьбу напали опричники одного небольшого рода, не суть важно, какого именно. Погибли мои люди, за которых я отвечаю. И что, я здесь причем? «Да слушайте, Михаил Алексеевич». Как оказалось, за нападением стоит ваш отец, князь Алексей Голицын. Зачем вы это мне рассказываете? Я хочу, чтобы вы помогли мне устранить угрозу моей семье. Мы встретились с ним взглядом и полминуты играли в гляделки, давя друг друга одной только волей. Глаза у князя были светло-голубыми, будто чистая родниковая вода. Он призвал талант а я в ответ дернул Анубиса. Магические сущности тут же включились в борьбу, добавив во взгляды силу и соревнуясь, кто выше поднимет напряжение эфира. По столу словно прошелся порыв ветра, свалив один из стаканчиков. Давление нарастало, грозя перейти в прямое столкновение, и каждую секунду мы поднимали ставки, будто азартные игроки. И снова вмешался Киш. Он привстал, потянулся через стол, заново разливая по рюмкам свое адское пойло и на секунду разорвал наш контакт. Этого хватило, чтобы мы прекратили бодаться. Хекнув, Михаил выпил, поморщился и шумно втянул носом в воздух. — С чего вы решили, что я буду вам помогать? Пойду против собственного рода, из которого вас хотят выгнать. Против собственного отца, с которым вы уже дрались, чуть не разрушив родовое гнездо. Вы это знаете. Шпионите за моим родом. Я пожал плечами. Хочу защитить свою семью всего лишь. Мне нет дела до рода Голицыных. Я бы с удовольствием разошелся миром, даже забыв про деньги, которые ваш отец мне должен за лошадей. Но он желает моей смерти» и я не могу ему позволить довести дело до конца». «Ха!» — Голицын указал на меня пальцем. «Я знаю, кто ты. Это твоих лошадей князь подарил и решил не платить. Точно слышал, слышал. Как там тебя забыл? Турусов?» «Урусов. Полковник в отставке». Михаил поморщился, будто вспомнил что-то. «Урусов...» «Урусов!» — он прищурился. «Урусов! Деланный пушкарь! Кунерсдорфский мясник! Ты, правильно?» «Я». Мы снова встретились взглядами. Порывисто встав, Михаил наклонился через стол и хлопнул меня по плечу. «Молодец! Если бы не ты, размазали бы прусаки мой полк! Давай выпьем за это дело!» Киш только того и ждал. Снова налил, и еще, и еще раз. Потом выскочил на пару минут из комнаты и через некоторое время слуга принес закуску. А мы с Михаилом продолжали обсуждать армейские дела, обнаружили общих знакомых и нашли точки соприкосновения. Где-то через час я попытался вернуться к главной теме своего визита. «Ты и правда не родной князю?» Михаил тяжело посмотрел на меня и качнул головой. «Ерунда! Не видишь, как я похож на него?» «А что же вы не поделили?» Поджав губы, он несколько секунд буравил меня взглядом и, наконец, ответил. «Я спросил его, по чьему приказу наш опричный подьячий задушил мою мать?»